Глава шестая. Оставаться в доме, где можно в любой момент столкнуться с мистером Эдвардсом, я не хотела. Как только Дерек уехал, я, как порядочная гостья, предупредила. Я пойду на пляж. И задержала дыхание, опасаясь, что сейчас мистер Эдвардс ответит «Отлично, я составлю компанию». Но он этого не сказал, так что я с облегчением выдохнула, поднялась в комнату, переоделась в шорты и майку, схватила полотенце, нацепила сандалии и отправилась к океану. Разумеется, я не собиралась плавать. Как я и сказала Дереку, я даже не брала с собой купальник. Просто посидеть на берегу, намочить ступни. И вообще, это нужно было лишь для того, чтобы избежать ненужного для меня общества. А погода и вправду была невероятно хороша. Жара уже спадала и солнечные лучи ласково гладили кожу. А вода оказалась гораздо теплее, чем я думала. Я зашла по щиколотку, затем по колено. Накатывающие волны словно подхлёстывали меня, требуя, чтобы я зашла подальше. Именно сейчас, когда у меня не было купальника, мне страшно захотелось проплыть хоть немного. Это искушение было столь велико, что я сделала ещё один шаг, потом ещё один... И поплыла. Кто бы там на что не надеялся, но изображать русалку и плавать голышом я не собиралась. А вот проплыть в майке и шортах, под которыми было бельё, это подходило мне куда больше. Конечно, из воды я выйду мокрой, но одетой. Обсушусь полотенцем и, по крайней мере, буду выглядеть прилично. Приняв это решение, я с удовольствием отдалась солёным волнам. И, конечно, всё с самого начала пошло не так но мне по-прежнему никто не мешает насладиться отдыхом. И если я поплаваю чуть дольше, то до приезда Дерка останется совсем мало времени. Я могу сказаться уставший и ждать его в комнате. Этот план казался мне безупречным. Тогда я ещё не знала, что ему не суждено воплотиться в жизнь. Океан коварен. Он не бывает спокойным даже в самую тёплую и безветренную погоду. И даже если волны вам кажутся приятными и ласковыми, Это вовсе не значит, что одна из них не захлестнёт вас в самый неподходящий момент. Я не чувствовала опасности. Тот, кто вырос рядом с океаном, либо отлично плавает, либо вообще не подходит к воде. А я отлично плавала. И всё же резкий рывок холодного течения, несколько неудачных движений, и вот уже волна захлёстывает меня сверху тяжело, сильно и жёстко и я теряюсь в пространстве. Не понимаю больше, где верх, а где низ, и куда нужно плыть. Стараюсь не поддаваться панике, и, кажется, выплываю вверх. Во всяком случае, то, что я вижу перед собой, когда делаю несколько крупных грибков, похоже на свет. Но ничего не меняется. Вокруг всё та же солёная вода. Только в лёгких заканчивается воздух, и всё сильнее инстинктивное желание вдохнуть. Но вдыхать здесь нечего. Можно лишь захлебнуться. Я делаю ещё один грибок руками и косаюсь дна. С ужасом осознаю, что всё это время плыла не туда. Теперь я более-менее понимаю, куда надо плыть. Но ещё понимаю, что у меня совершенно нет на это сил. Воздуха уже совсем нет, и всё вокруг погружается в холодную мрачную тьму. Я делаю ещё несколько слабых грибков, но уже знаю, что это бесполезно. В борьбе с волнами я проиграла.